потешные, скажу вам, зверьки. И как разодеты. Они представляют войну, дерутся, стреляют, пока не окажутся убитыми все до одной. Приинтересно. И стоит-то всего один фартинг. Хотя, поверьте, сэр, заработать фартинг иной раз вовсе не легкая штука. Ну, рассказывай еще что-нибудь. Иногда мы, о фолькортские ребята, деремся на палках, как настоящие подмастерья. Вот чудесно-то.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 выбежал из комнаты, захлопнул за собой дверь и в своих развивающихся лохмотьях с пылающим лицом и сверкающим гневом глазами пустился бежать по дворцовым садам. Подбежав к решетке главных ворот, он схватился руками за вызолоченные перекладины и стал их трясти с криком «Отопри! Сейчас отопри! Слышишь?» Часовой, тот самый, который толкнул Тома, немедленно повиновался.